Привет, позировался Тол с секретаршей и широко ей улыбнулся. Маргарет Ладлэм, согласно надписи на табличке, удивленно посмотрела на него. Да, Магги, не так ли? Чем я могу вам помочь? Тон вежливый, но холодный. Тол вновь ей улыбнулся, а потом показал жетон и удостоверение детектива. отчего на ее веснушчатом лице появилась легкая тревога. «Я пришел, чтобы поговорить с доктором Шелдоном». Доктор Шелдон был кардиологом Сэма Уитли, и его визитную карточку Тол нашел в спальне супругов прошлым вечером. «Так вы...» — она всмотрелась в удостоверение. «Детектив Симс». «Конечно». «Одну секунду. Вы... Нет. О встрече я не договаривался, но мне нужно поговорить с ним. Это важно. О пациенте Сэмми Уитли. Пожалуйста, подождите». Она позвонила, и несколько минут спустя в приемную вышел лысеющий мужчина лет пятидесяти с небольшим. Доктор Энтони Шелдон провел Тола в большой кабинет, стены которого украшали десятки дипломов и наградных листов. Жестом, предложив Толу сесть в удобное кресло перед столом, он опустился на свой стул с высокой спинкой. «Я потрясен случившимся. Просто потрясен. Мы расследуем их смерть. Если позволите, я хотел бы задать вам несколько вопросов. Да, конечно, всем, чем могу». «Но вроде бы мы слышали, что они покончили с собой. Это так?» «Похоже на то. Но на некоторые вопросы у нас пока нет ответов. «Как давно вы их лечили?» «Ну, во-первых, не их, только Сэма Уидли. Его направил ко мне семейный врач». «Рональд Уайнстайн», — кивнул Тол. И эту информацию он почерпнул из коробок с вещественными уликами, которые не дали ему заснуть до трех часов утра. Я только что говорил с ним. Кое-что Тол от Уайнстейна узнал. Уайнстайн не прописывал никому из Уитли Люминакс и никогда не встречался с Бенсонами. Тол продолжил. Насколько серьезным было заболевание Сэма? — Очень серьезным. — Подождите, я не хочу что-нибудь упустить. Шелдон нажал на кнопку аппарата внутренней связи. — Да, доктор. — Маргарет, пожалуйста, принесите мне медицинскую карту Уитли. Мгновением позже женщина вошла в кабинет, полностью игнорируя Тола. Он решил, что ему нравится такая вот внешняя холодность, и имя Маргарет, пожалуй, подходило ей больше, чем Магги. «Благодарю». Шелдон пролистал карту. «Его сердце работало лишь на 50% своих возможностей. Ему требовалась операция по пересадке сердца, но мы не могли найти подходящий трансплантат». поэтому собирались заменить клапаны и несколько главных сосудов. Он бы выжил. Вы про операцию? Или потом? И про первое, и про второе. Прогноз был не слишком благоприятный. Больший риск приходился на операцию. Сэм был немолод, с сильно поврежденными сосудами. Если бы пережил операцию, на последующие шесть месяцев шансы у него были бы Пятьдесят на пятьдесят. А вот потом это соотношение начало бы изменяться в более благоприятную для него сторону. Значит, положение не было безнадежным? Нет, конечно. Но, как я ему и сказал, могло случиться так, что после операции он остался бы на всю жизнь прикованным к постели. То есть вы не удивились, узнав о его самоубийстве? Видите ли, я врач. Самоубийство для нас лишено здравого смысла. Но ему предстояла очень рискованная операция и трудный продолжительный период выздоровления, исход которого оставался неясным. Услышав о его смерти, я, конечно, огорчился. Даже почувствовал собственную вину. Может, не стоило мне ему все объяснять. Но должен сказать... Полной неожиданностью его самоубийство для меня не стало. «Вы знали его жену?» «На прием она приезжала вместе с ним». «На здоровье не жаловалась». «Выглядела вполне здоровой». «Они были близки?» «Да, жить друг без друга не могли». «Доктор, что такое люминакс?» «Люминакс?» Это комбинированный антидепрессант. Одновременно снимает боль и тревогу. Я практически не знаком с принципом его действия. То есть вы не прописывали люминакс Сэму или его жене? Нет. И я никогда ничего не стал бы прописывать супруге моего пациента, если только она сама не лечилась бы у меня. А что? При вскрытии у обоих в крови выявлено необычайно высокое содержание этого препарата. «У обоих?» «Вот именно!» Доктор Шелдон покачал головой. «Странно. Это и была причина смерти. Нет, их убила окись азота. Ага. Их автомобиль? Да, в гараже». Доктор покачал головой. Полагаю, не самый худший способ ухода из жизни. И все же Тол взглянул на листок с пометками, сделанными по ходу расследования. В доме я нашел страховой полис из Центра поддержки кардиологических больных. Что это значит? Я предложил, чтобы он и Лис... Обратились туда. Они работают со смертельно больными и ожидающими опасной операции людьми, с кандидатами на трансплантацию. В основном занимаются консультированием и психотерапией. Могли они прописать этот препарат? Возможно. У них в штате есть и врачи. Я бы хотел с ними поговорить. Кому мне обратиться? Директор центра доктор Питер Дхойвин. Они находятся в корпусе Дже. Вернитесь в главный вестибюль, на лифте поднимитесь на третий этаж, поверните налево и прямиком попадете к ним. Тол поблагодарил доктора и вышел в приемную. Использование сотовых телефонов в больнице запрещалось. Вот он и попросил Маргарет разрешить ему позвонить по одному из телефонных аппаратов, что стояли на ее столе. Она небрежно кивнула и вновь уткнулась в компьютер. Часы показывали 3.45. Через 15 минут Тол должен был встретиться с Грегом Лату. Трубку взяла одна из секретарш отделения расследования убийств, и он попросил передать Лату, что немного задержится, «Но он уже ушел», — удивленно ответила секретарша. «Ушел? Мы же договорились о встрече». Он ничего такого не говорил. Разозленный Тол положил трубку. Неужели Лату просто посмеивался над ним, соглашался помочь в расследовании лишь для того, чтобы он, Тол, от него отвязался? Он позвонил в Центр поддержки кардиологических больных. Доктора Дехоевина на месте не оказалось, но он договорился о встрече с ним на следующий день в половине девятого утра.